Глава вторая Немец уже сидел за столиком. Он приветливо улыбнулся, увидев Таню. Потенциальный претендент на ее руку и сердце оказался рыхлым брюнетом лет сорока, впрочем, довольно симпатичным. Ева опаздывала. Таня с немцем попытались как-то построить общение. Он что-то старательно лопотал на своем языке. Таня изо всех сил старалась его понять и на всякий случай делала ужасно умное лицо. «Да где же Ева? Неужели нельзя было прийти вовремя?» И в этот момент в зал буквально влетела Ева. По пути ее следования к столику, где сидели Таня с немцем, сразу несколько мужчин посмотрело ей вслед. Ничего удивительного, Ева, как всегда, была великолепна. Тщательно уложенные волосы, стильный черный комбинезон, высоченные каблуки, настоящая роковая героиня. Таня уныло покосилась на свой костюм, выдержанный серой гаммы. «М-да...» «Привет, Ева, отлично выглядишь». Ева уселась и начала беседовать с немцем. Таня сразу поняла, что немецкий Ева знает паршиво. Она с трудом подбирала слова, отчаянно стараясь компенсировать скудный словарный запас выразительной мимикой и жестами. Но, судя по всему, немцу это нравилось. Вообще, при появлении Евы он сильно оживился. Его глаза вдохновенно засияли, Он увлеченно ей о чем-то рассказывал, и видно было, что обращался он именно к Еве, а не к Тане, или хотя бы к ним обеим. А вот он о чем-то спросил у Евы, и она почему-то покраснела. Таня нутром почуяла, что происходит, как говорится, что-то не то, и у нее возникло ощущение, что она решительно лишняя в этой международной встрече. Кажется, все ясно. Немец. «Явно запал на Еву. Оно и понятно, надо быть идиотом, чтобы в присутствии такой женщины, как Ева, обращать внимание на другую. Но что, однако, прикажете делать мне? Черт побери, какая нелепая ситуация!» сокрушенно подумала Таня. Она увидела, как немец накрыл своей рукой ладонь Евы и что-то прошептал ей на ухо. Ева отодвинула руку. Однако немца это не смутило, и в следующую минуту Таня с ужасом заметила, как под столом он коснулся колена Евы. Таня встала из-за стола и отправилась в туалет. Она ополоснула горевшее лицо ледяной водой. Дверь распахнулась, и вошла Ева. Она виновато спросила, что с подругой. Таня пожала плечами, мол, все в порядке. «Таня, я же вижу, ты расстроилась из-за этого Михаэля, да?» Таня молчала. Ева нервно кусала губы. Тань, ты обиделась на меня?» «Ну, при чем тут ты?» Искренне сказала Таня. «В чем тебя можно обвинить? В красоте?» В том, что из нас двоих он, как и следовало ожидать, выберет тебя. Перестань, я ничуть не обижаюсь». «Я, правда, не виновата», — растерянно выдавила Ева. «Я ни в чем тебя не виню, поверь. Только я не знаю, что мне теперь делать». «Давай уйдем, не прощаясь, и все. Как-то неприлично». «Да перестань неприлично. А ему, значит, прилично за коленки хватать». «Ева, послушай, что хочу сказать», — начала Таня. «Если он тебе понравился, то я совсем не против». «Да ты что, Тань?» — рассмеялась Ева. «Зачем он мне сдался? В общем, ладно, давай скажем ему, что у нас появились срочные дела, и уйдем». Ближе к ночи Тане позвонила Ляля. «Ну что, Тань, как прошло?» «Никак. Короче, Ляля, огромное тебе спасибо, но я устраняюсь. Не надо мне больше никого искать», — сказала Таня. «Ты чего?» — взволновалась Ляля. «Немец, что ли, не понравился? Так пес с ним. Я румына нашла. Такой приличный румын как раз тебе подходит». «Иди ты к черту со своим третьим интернационалом!» Таня повесила трубку и попыталась заснуть. Правда, заснуть она долго не могла. Ее мучил один единственный вопрос. Что, собственно, с ней не так? И что имел в виду этот Артур, говоря, что она блеклая? Может, к этим словам стоит прислушаться? Вдруг в этом обобщенном мужском мнении скрывается какая-то правда? Почему он назвал ее блеклой? Хотя чему удивляться? Когда она покупала себе одежду, уж не говоря о косметике. Лет сто назад. После разрыва с Димой она совсем махнула на себя рукой. Донашивает старые вещи без удовольствия и вкуса. Не пользуется косметикой и давно перешла на функциональную прическу унылый хвостик. Честно говоря, ей жаль тратить время на походы по магазинам, да и жаль денег на шмот. Но раз уж пошла такая песня, наверное, придется пойти на жертвы. В последние месяцы... Она откладывала деньги на стройматериалы, думала в мае перекрыть крышу в доме в Сергино и поставить новый забор. Но раз такое дело, придется со строительством повременить. На следующий день Таня позвонила Еве. «Ева, кажется, мне нужна твоя помощь. Не могла бы ты помочь мне выбрать одежду, сходить со мной в магазин, что-то посоветовать?» «Наконец-то ты взялась за ум», — обрадовалась Ева, но тут же спохватилась. «Ой, прости, с радостью помогу». «Как насчет сегодняшнего вечера?» Вечером они встретились в кафе торгового центра. Ева, как всегда роскошная и стильная, сидела за столиком и потягивала сок. «Как тебе удается так выглядеть?» прямо спросила Таня. «Да никаких особенных секретов!» пожала плечами Ева. «Ну а фигура?» «А что фигура?» «Не жру!» «После шести вечера?» уточнила Таня. «Вообще не жру, Таня!» усмехнулась Ева. Два дня в неделю сижу на кефире, и один день у меня строго разгрузочный, я пью только зеленый чай. Таня ужаснулась. Но это же сдурить, наверное, можно. Ничего не поделаешь, приходится выбирать. Коко Шанель, например, говорила, что к 50 годам каждая женщина получает то лицо, какое заслуживает. Мне до 50 все-таки еще далеко. Но готовиться к этому возрасту надо уже сейчас, строго изрекла Ева. И потом, знаешь, французы считают, что если к 30 годам женщина не выглядит красавицей, значит, она дура. Стала быть, я полная дура. Печально заключила Таня. Перестань. В твоем случае требуется лишь слегка подкорректировать отдельные недостатки. Предлагаю этим и заняться. После часового блуждания по магазину Ева не вытерпела. Тань, вот скажи, откуда у тебя пристрастие исключительно к черным и серым расцветкам? Не знаю, привычка. Дурная привычка, все равно, что грызть ногти. Давай чуть-чуть расцветим твой мир яркими красками. Смотри, какой чудесный изумрудный джемпер. Добавь к нему этот коричневый шейный платок и горчичную юбку. Или, обрати внимание, на эту стильную рубашку и юбку в тон. Короче, берем и идем примерять. В результате Ева уговорила Таню приобрести несколько комплектов и заодно поинтересовалась, какое белье предпочитает подруга главное чтобы из хлопка и резинка удобная простодушно призналась таня большие тетины трусы усмехнулась ева какой кошмар тебе обязательно надо обзавестись парой комплектов хорошего дорогого белья потому что от того какое на женщине белье зависит ее самоощущение и настроение неужели все сводится к тому какие трусы на тебе надеты усомнилась таня а как же богатый духовный мир причем здесь богатый духовный мир «Между ним и изящным бельем, к счастью, нет противоречий. Можно с успехом сочетать одно с другим. В общем, не возражай мне». Нежное боди, белые и бирюзовые кружевные комплекты, пара шифоновых сорочек, шелковая пижама. Все это было красиво. Но Таня с тоской подумала, что эти незапланированные траты сожрали весь ее бюджет, и на крышу ничего не осталось. И вообще, на кой черт ей эта шелковая пижама? Перед собаками красоваться?» «Всю черепицу протратили», — вздохнула Таня. «Какую черепицу?» — не поняла Ева. «На крышу я давно откладывала». «Да плюнь ты на эту черепицу!» — подмигнула Ева. «Зато ты теперь королева». «Может, я не типичная женщина?» — с грустью подумала Таня, отнюдь не считающая себя королевой. Вот Ева, например, явно получала удовольствие от покупок. По ходу дела она и себе приобрела пару шелковых комплектов и явно не собирается останавливаться на достигнутом. «Теперь за косметикой и парфюмом», — предложила Ева. Таня испугалась. «Давай в другой раз. Я потом куплю со следующей получки». «Точно купишь?» — Ева посмотрела на Таню с подозрением. «Ладно. Кстати, на твоем месте я бы поэкспериментировала с цветом волос, сделала бы их ярче. Попробуй рыжий тон, мне кажется, тебе должно пойти». Между прочим, французы говорят, что рыжая женщина уже наполовину красива. Вернувшись домой, Таня убрала вещи в шкаф, может, потом пригодятся, никакой особой радости она не чувствовала. Ее ждал очередной одинокий вечер. Решив больше не полагаться на Лялину помощь, Таня зарегистрировалась на самом популярном сайте знакомств, и вот тут ей потребовалось совершить над собой настоящее волевое усилие. Разместила на нем свою анкету и фотографию. Да, у Тани тут же возникло чувство, словно бы она разделась догола и стоит теперь на всеобщем обозрении, и что она товар на рынке, который выбирают или не выбирают. Кстати, фотографию она намеренно выбрала самую честную, без технических или временных фильтров, в смысле сделанную в этом году. Хотя, конечно, изначально у нее возник соблазн прибегнуть к милой женской хитрости минус 10, то есть разместить ту свою фотографию, на которой она запечатлена, минус 10 лет и 10 килограммов тому назад. Но Таня, как честная женщина, решила так не делать. И в итоге в эфир отправилась настоящая Таня, без прикрас. В анкете Таня тоже постаралась быть честной и ничуть не попыталась себя как-то приукрасить. В результате, посмотрев на свой скучноватый профиль, Таня реально оценила свои скромные шансы на выход в финал самых популярных девушек этого приложения, которых лайкают и желают все самые рейтинговые и завидные парни, собравшиеся здесь. Но каково же было ее удивление, когда вскоре после размещения анкеты ей пришло сообщение от мужчины, который вполне мог претендовать на титул «Принца грез» или «Чемпиона женских сердец». Мужчина, которого звали Владислав, заинтересовавшийся скромной Таниной анкетой, написал, что Таня покорила его именно своей скромностью и пробивающей даже через экран душевностью и внутренней красотой. Таня приосанилась. Такой подход ей понравился. Да и сам претендент тоже производил прекрасное впечатление. У него было два высших образования, свой серьезный бизнес и самое, в чем он не приминул сразу заверить Таню, серьезные намерения. А еще он был весьма привлекателен. Нечто среднее между Джонни Деппом и Брэдом Питтом, как если бы из этих двух красавчиков слепили одного усредненного. Да, вот так. Плюс ко всему новый Танин знакомый был мужчиной целеустремленным и решительным. Он сходу предложил Тане встретиться буквально на следующий день. «В моем офисе в центре Москвы», — написал Владислав. «Вас встретит мой помощник и проведет ко мне». «Я покажу вам свою работу, мы выпьем кофе и познакомимся поближе в располагающей комфортной обстановке». Слегка смутившись от такого быстрого развития событий, Таня согласилась завтра прийти навстречу. На входе в бизнес-центр Таню действительно встретил помощник Владислава, обходительный молодой человек, и предложил идти за ним. Принаряженная Таня, по такому случаю она надела платье, которое они и выбрали с Евой, шла за помощником Владислава. Проходя через коридор, она слегка удивилась большому количеству нарядных, как и она сама женщин, переполнявших здание. Складывалось ощущение, что здесь работают только женщины. Таня почувствовала, что в ее душу какой-то темной душной змейкой начинают просачиваться сомнения. Она пока еще не понимала, что происходит, но уже беспокоилась. Молодой человек подвел ее к кабинету, у которого уже сиделось десяток женщин разной масти и разных возрастов. Беспокойство Таня усилилось. Сопровождавший ее молодой человек как-то уж очень ласково попросил ее сесть и ожидать своей очереди. Его ласковый вкратчивый голос Тане совсем не понравился. Ей также не понравилось то, что дверь в кабинет вдруг распахнулась, и оттуда вылетела крупная блондинка с красным перекошенным от гнева лицом. Тане захотелось быстро покинуть помещение, но в этот момент из кабинета выглянул мужчина и назвал ее по имени. Татьяна, пожалуйста, проходите. Таня вошла в кабинет на полусогнутых. Нет, Владислава в кабинете не оказалось. Вместо него Таню ждал не похожий ни на Питта, ни на Деппа, мужчина средних лет с цепким взглядом, настойчивым голосом и храпистыми манерами. Незнакомец Бойко отрапортовался сотрудником фирмы по подбору партнеров. «Уважаемая Татьяна, я предлагаю вам реально оценить свои шансы на поиск партнера», бесстрастно сказал мужчина. «А ваши шансы, увы, невелики». На что можно надеяться в таком возрасте и с вашими средними, будем честны, внешними данными?» Таня замерла от ужаса. «Сотни тысяч молодых и привлекательных соперниц всегда будут в выигрыше, такова жизнь», сделанной печалью, констатировал мужчина. «Но не расстраивайтесь, Татьяна, варианты возможны и для вас». «Всего за 50 тысяч вы получите доступ к нашей эксклюзивной базе мужчин, где вы, вне всякого сомнения, сможете подобрать для себя интересующий вас вариант. Договорное эксклюзивное обслуживание мы можем заключить прямо сейчас». «Вы это серьезно?» — пролепетала Таня. «Абсолютно», — кивнул сотрудник этой странной фирмы. В следующую секунду Таня вылетела из кабинета. А вот так паршиво ей давно не было придя домой она первым делом стерла свой аккаунт на сайте знакомств в пыль так все хватит с меня этой глупой суеты и поисков наверное нужно признать то самое пресловутое женское счастье не для меня вздохнула таня и не нужно изводить себя пытаясь ответить на вопрос почему в конце концов причины не важны надо просто достойно принять эту правду и находить радость и смысл в других вещах в работе да и просто в самой жизни и в этот миг Раздался телефонный звонок.